Север Китая. Несколько позже. Как ни странно, полёт шёл ровно, без каких-либо серьёзных проблем. Разве что появились один раз довольно знакомые истребители со звёздами на килях, неспешно прошли мимо и вышли на связь. Полковник отреагировал незамедлительно, реквизировав у второго пилота гарнитуру. Всё же не зря он едва они взлетели, связался со штабом, благо аппаратуру на свой самолёт китайцы установили более чем прилично. Лётчики в ответ покачали крыльями и улетели по своим воздушным делам. А так всё спокойно, хотя понятие китайское качество уже давно воспринималось исключительно как сомнительная надёжность, на самом деле всё обстояло не так грустно. Во всяком случае, применительно к авиации, двигатель работает, топливо не утекает, штурвалом машина слушается, так что ещё нужно? Как ни странно, примерно через час после взлёта Сергей понял, что преследующая его после контузии вялость куда-то ушла. Не исчезла полностью, но скрылась где-то на заднем плане, не ощущаясь и практически не мешая. Новое дело заняло всё сознание, требуя полного внимания и заставляя забыть о проблемах. И самым пострадавшим оказался местный запас кофе. Этот напиток Поляков сейчас поглощал в слоновьих дозах и подозревал, что дома доктора его за это сначала придушат, а потом уже будут лечить. А так небо голубое, моторы гудят. Чего ещё нужно? Разве что приключений. Подумав это, Сергей усмехнулся, а через некоторое время понял, что сглазил. Мне это не нравится. Что именно? Вон тот самолёт. Поляков ткнул пальцем в неспешно летящий параллельным курсом истребитель. По виду обычный МиГ-21, древний как мамонт, или, учитывая место и время, его китайский клон. Хотя в Китае ничего просто так не исчезает. Мог и оригинал сохраниться, но детали на таком расстоянии было не разглядеть. Возможно, имевшиеся на борту приборы смогли бы помочь определиться точнее, а может и нет. Симулятор, купленный с новыми свойствами организма, дал Сергею возможность управлять самолётом, но не разбираться в тонкостях процесса. Взлёт-посадка не более того. Причём посадка всё ещё оставалась под вопросом. Что тебе в нём не нравится? Второй пилот был всё ещё в состоянии лёгкого шока от произошедшего. Но это не мешало ему вполне адекватно реагировать на окружающую действительность. Если я скажу всё, тебя ведь это не удовлетворит, так я отвечу: "Не знаю. Просто меня нервирует, когда рядом со мной летит с непонятными целями набор ракет". В смысле, под крыльями этого самолёта. Повисла небольшая пауза, и пока Коробов пытался сообразить, о чём идёт речь, Сергей едва заметно шевельнул штурвал, принимая немного вправо. Неизвестный самолёт тут же повторил его действие, и нехорошие подозрения в голове зашевелились сильнее. Вы подозревать можно сколько угодно, а вот сделать всё равно ничего не получится. Истребитель, пускай даже в хламе устаревший, в разы быстроходней, несопоставимо манёвреннее и отлично вооружён. У винтового же пассажирского самолёта даже завалящего пулемёта нет. Обидно. Дверь открылась, в кабине материализовался полтавец. Как-то это здорово получалось у секретного полковника. Вот его нет, а вот он раз и уже тут. И улыбка в сто зубов. Похоже, человек уже поверил, что самое тяжёлое позади. Как у нас полёт? Нервно Сергей ткнул пальцем в сторону неизвестного истребителя, нервничая. Логично. Полковник разом посерьёзнел. Вызвали его? Пока нет. Да и неизвестно, поймет ли он нас. Если китаец, то я по ихнему не бельмеса. Все лётчики знают английский, уверенно ответил полтавец. Дай-ка я. Вы, его усилия пропали в туне. Если и не считать за успех сентенцию о отрицательный результат тоже результат. Чужой самолёт упорно молчал и неотступно следовал за ними. И если Сергей к этому как-то привык и даже немного смирился, поскольку и сделать всё равно ничего не мог, то полтавец явно не был от происходящего в восторге. Нахмурился он во всяком случае довольно мрачно. Сергей не стал ни о чём спрашивать. Зачем усугублять? И лишь когда полтавец ушёл обратно в салон, тихо выругался себе под нос. Всё странше и странше, как говорила Алиса. Чёрт с ним и с этим самолётом. Вроде пока не мешает, но всё равно неприятно. Чужой самолёт, впрочем, уже минут через 15 начал восприниматься привычной деталью пейзажа. Таково уж свойство человеческой психики не обращать внимания на то, что стало привычным. И в результате Сергей позорнейшим образом проворонил момент, когда истребитель пошёл на сближение и атаковал. Наверное, будь на месте Полякова настоящий лётчик, это стало бы для него последним, что он видел в жизни. Хищная птица с китайскими опознавательными знаками, вспышки выстрелов, 30-миллиметровая пушка истребителя способна вскрыть пассажирский самолёт легче, чем консервный нож в жестяную банку. И уклониться от атаки не получится. Не предназначен он для таких манёвров. Сергей это понимал умом. А вот рефлексы у него были своеобразные, рождённые недолгим сидением в компьютерном симуляторе. И, соответственно, сделал он всё совсем не так, как написано в инструкциях. И тяжёлая машина едва не столкнувшись при этом состребителем, шарахнувшимся как пойманная кошка от сапога дворника, встала на дыбы, перевернулась через правое крыло, на секунду замерла пузом кверху, после чего заскользила вниз почти вертикально. Любой современный пассажирский лайнер в такой ситуации потерял бы управление и рухнул. Однако четырёхмоторная туша обладала сравнительно малой скоростью, большой площадью крыла и, как и многое родившееся в СССР техника, невероятным запасом прочности. Плюс высота почти в 8000 м. Словом, когда к Сергею вернулась способность хоть что-то соображать, он обнаружил, что самолёт не только не упал, Но я перешёл в горизонтальный полёт в двух с небольшим тысячах метров от земли. Из салона доносились вопли пассажиров, практически все нецензурные. Пальцы сжимающие штурвал побелели от напряжения. А чужой истребитель, проскочив далеко вперёд, ещё только начал разворачиваться и делал это весьма неторопливо. Хотя в серийной ка советских истребителей того времени и числы восьмёнёренной, напрягать лишний раз машину пилот явно не собирался. А может, просто сам был потрясён тем, как легко мог погибнуть, и теперь давал время нервам хоть немного успокоиться. "Суолочу с кого глазая", с чувством прокомментировал случившийся второй пилот. Поляков согласно хмыкнул, усилием воли заставил себя разжать пальцы на штурвале и сделал в сторону китайца неприличный жест. Понимал, разумеется, что в любой момент всё может начаться по-новой, однако эмоции требовали хоть какого-то выхода. Дверь с лязгом распахнулась, Что происходит? Ещё несколько слов на великом и могучем мозг привычно отфильтровал, равно как и вид разъярённого полковника не вызвал какого-то стресса. Единственное, между делом Поляков отметил, что визитёр стоит из ряда наскособочившись, видимо, приложило во время манёвра качественно, однако сейчас это не играло ни малейшей роли. А такого на китайском истребителе. Идите в салон, пристегнитесь сами и прикажите остальным затянуть ремни потуже. Боюсь, веселье только начинается. Повторять не потребовалось. Вот что ж то, осображать полтавец умел быстро. Всчитанные секунды переместился назад в салон, и командирский рык прокатился по нему, словно рёв разъярённого мамонта по пещере. Только анаскальных рисунков не хватает, хотя к слову, китайские иероглифы на всём подряд вполне могли их заменить. Но Сергею было не до размышлений об возвращении китайского алфавита. Куда больше его сейчас заботил истребитель, завершивший наконец разворот и снова заходящий в атаку. Китайского луччика Сергей откровенно не понимал. И дело тут было не в причинах атаки, можно не сомневаться, он её провёл лишь получив соответствующий приказ. Китайцы народ дисциплинированный, но почему он стрелял из пушки? Выпустить ракету проще и быстрее, чем сближаться, а потом ещё и целиться, особенно учитывая, что боекомплект не так и велик. Поляков не сышком хорошо знал китайскую технику, но к примеру, у отечественных Су-27 на ствол было что-то около 150 снарядов. А ведь это куда более совершенный самолёт. У этого наверняка цифры того же порядка. Для долгого боя однозначно маловато. Однако китаец вновь не выпустил ракет, а повторил заход, на сей раз точно в хвост их самолёту. Поляков мысленно выругался и резко повёл самолёт вниз, одновременно сбрасывая скорость. И как ни странно, это сработало. Пытаться уйти на безоружном пассажирском самолёте от истребителя занятие неблагодарное, и всё же одно преимущество у него есть. Истребитель многобыстроходнее, но зато винтовой самолёт способен буквально красться в воздухе, а машине, для которой сверхзвук норма жизни, это куда тяжелее. Заходящий в атаку китайский самолёт проскочил мимо своего более тихоходного оппонента, впустую разрубив снарядами воздух. А когда развернулся для следующей атаки, тот уже шёл совсем низко, более чем в сотне метров над землёй. Для маневренного боя высота не только сложная, но и смертельно опасная. Чуть промахнёшься, крыльями все ёлки пересчитаешь. И всё же истребитель начал заходить в атаку в третий раз. Уклониться не было даже тени шанса. И когда самолёт затрясся, отчаянно замегали на пульте сигналы о назначении большей части из которых Сергей даже не догадывался. До него с кристальной ясностью дошло. Всё, конец. Снаряды проделали в правом крыле несколько внушительных пробоин, разворотили оба двигателя, и почти сразу за самолётом потянулся дымный хвост. Сама по себе потеря двух моторов для такого самолёта ещё не конец, особенно учитывая, что груз на борту он нёс минимальный. На двух уцелевших можно улететь достаточно далеко, вот только при единственном условии запасе по высоте. А сейчас они шли, можно сказать, на бреющем полёте, а всё, что смог сделать Поляков, это направить его на первое относительно ровное место, которое рассмотрел. В качестве такового выступило перепаханное поле, упритулившееся в лесу простетского вида деревни. Именно на него самолёт и флюхнулся, вспахав несколько десятков метров грунта и встал, зарывшись в очень пристойного качества чернозём. На развороченном крыле медленно разгорался пожар. Но Сергей ничего этого уже не видел. От удара сознание покинуло тело, рыбкой выпрыгнув наружу и умчавшись куда-то прочь.